Глава седьмая. Ночной зефир струит эфир. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит, гвадалквивир. Эти пушкинские строки относятся к числу наиболее известных. Их знает каждый более или менее образованный человек. Но、ну、а тот, кто правильно может выговорить звучное, но трудное название испанской реки. Вообще молодец. Вообще некоторые читатели сейчас заподозрили, что во время верстки в эту книгу случайно по ошибке попала страница из какого-то поэтического сборника. Не было никакой ошибки. Цитата в тему, потому что в этой главе пойдет речь об эфире. Обратите внимание не о эфирах, а органических веществах, имеющих формулу R, дефис О, дефис Р, Запятая сверху, где R и R запятая сверху углеводородные радикалы, а о мировом эфире гипотетической материальной среде, заполняющей все мировое пространство и являющейся первоосновой всего сущего. Органическими веществами соединениями называются почти все химические соединения, в состав которых входит углерод. за исключением карбидов, угольной кислоты, карбонатов, оксидов углерода и цианидов. Вроде бы еще в первой половине двадцатого века ученые определились с этим самым мировым эфиром, пришли к выводу о том, что его не существует. Но в наши дни маятник качнулся в обратную сторону. Мировой эфир вынырнул из небытия и начал претендовать на всеобщее признание. Причем претендовать не беспочвенно, оссылаясь на таких авторитетных ученых, как Никола Тесла и Дмитрий Менделеев. Сторонники существования эфира любят ссылаться на цитату из лекции, которую Никола Тесла прочел в Колумбийском университете, тогда еще называвшемся колледжем, в мае 1891 года. Природа хранит во Вселенной неисчерпаемые запасы энергии, сказал Тесла. Хранителем и передатчиком этой бесконечной энергии является эфир, среда, которая заполняет собой все мировое пространство и связывает все материальное воедино. Признание существования эфира откроет перед человечеством новые горизонты и неожиданные возможности. Оно станет великим совершением, грандиозным шагом вперед. Разве не заманчиво извлекать энергию из эфира в любой точке планеты? Не нужно строить электростанции, линии передачи и все прочее, что необходимо для доставки электрической энергии потребителям. Эфир вездесущ, и запасы хранящейся в нем энергии неисчерпаемы. Подключайтесь да пользуйтесь на здоровье. и без всяких счетчиков. Конечно же, с такой славной мечтой не хочется расставаться, хочется вспомнить то, что говорил Тесла, хочется, чтобы эти слова стали явью. Бывало же и не раз, так что спустя много лет ученые возвращались к давно забытому или неоцененному в свое время открытию или изобретению и давали ему путевку в жизнь. За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить труды Константина Идуардовича Циолковского по ракете, динамике и космонавтике, которые нашли практическое применение уже после смерти автора, или, скажем, Леонардо да Винчи, который более пятисот лет назад изобрел танк, вертолет и водолазный костюм. Да и у того же Теслы есть воскресшие идеи, которые активно разрабатываются в наши дни. Например, беспроводная передача энергии. Почему бы заодно не вспомнить об эфире? Никола Тесла был физиком, и эфир интересовал его с физической точки зрения. А вот Дмитрий Иванович Менделеев интересовался химической природой эфира. В восьмом издании «Основ химии», 1906 год, учебника, написанного Менделеевым для студентов, Говорилось об атомах всепроникающего мирового эфира, обладающих ничтожно малым атомным весом, неспособных к химическим взаимодействиям и чрезвычайно быстро движущихся. Вот цитата из предисловия к этому изданию: «Чем более мне приходилось думать о природе химических элементов, тем сильнее я отклонялся как от классического понятия о первичной материи». Так и от надежды достичь желаемого постижения природы элементов изучением электрических и световых явлений, и каждый раз настоятельнее и яснее сознавал, что ранее того или сперва должно получить более реальное, чем ныне представление о массе и об эфире. Итогом размышлений об эфире стала работа под названием Попытка химического понимания мирового эфира, опубликованная в 1903 году в журнале «Вестник» и «Библиотека самообразования», толчком к попытке стало открытие инертных газов в конце XIX века. Сразу же после открытия возник вопрос, что с ними делать, то есть где их разместить в периодической таблице. Менделеев считал, что инертные газы должны находиться в нулевой группе и что самым первым, самым легким инертным газом является не открытый пока еще эфир. Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той первой группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше. чем у элементов первой группы. «Мне кажется невозможным отрицать существование элементов более легких, чем водород», – писал Дмитрий Иванович. Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда первой группы. Его обозначим через «Y». Этот элемент «Y», однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу X, который, по моему разумению, можно считать эфиром, мне бы хотелось предварительно назвать его Ньютонием в честь бессмертного Ньютона. Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решенными без реального понимания эфира как мировой среды, передающей энергию на расстояние. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом. Эфира, как мировой среды, передающая энергию на расстояние. Достоверно неизвестно, был ли Дмитрий Иванович знаком с опытами и статьями Теслы, но оба ученых мыслили в одном и том же ключе, в схожем направлении. Мировой эфир существует, Он связывает все сущее воедино. К месту можно еще вспомнить слова итальянского ученого Евангелиста Торичелли, ученика великого Галилея, который еще в семнадцатом веке сказал: "Энергия есть квинтесенция такой тонкой природы, что она не может содержаться ни в каком другом сосуде, как только в самой сокровенной субстанции материальных вещей." Столько великих умов не могло ошибаться одинаково, утверждают сторонники существования эфира. Гении, в отличие от дураков и неучей, ошибаются не толпой, а каждый по-своему. Мировой эфир существует, но этот факт скрывается от общественности. Кем скрывается? Странный вопрос. Конечно же, теми, кому это выгодно. Вспомните древнеримское правило: "Исквачат квы продест". Сделал тот, кому выгодно, латинский. А кому выгодно? В первую очередь топливно-энергетическим корпорациям, которые разорятся, если человечество станет использовать эфирную энергию. Неспроста же миллиардер Джон Пирпант Морган прекратил финансирование эксперимента Николы Теслы. По созданию всемирной беспроводной системы передачи энергии в тот самый момент, когда Тесла вплотную приблизился к извлечению энергии из мирового эфира, во вторую очередь правительством развитых стран мировых лидеров, которые привыкли держать менее развитые страны на коротком энергетическом поводке, в третью очередь странам, имеющим мощные вооруженные силы. и претендующим на мировое господство. Им не хочется терять свое преимущество. На это непременно произойдет в том случае, если у всего человечества будет свободный доступ к неограниченным запасам энергии и так далее. Перечислять всех выгодоприобретателей нет необходимости. Лучше давайте оценим глубину их коварства. А глубина эта невероятно глубока. Простите автору эту тавтологию. Подлые обманщики замахнулись на святая святых на таблицу Менделеева. Они удалили из таблицы эфир, неуточний, изначально в нее входивший, и ликвидировали нулевую группу, в которую кроме эфира входили инертные газы. Вместо нулевой группы инертные газы оказались в последней, в восемнадцатой по новому стилю и восьмой по старому. Казалось бы, ничего страшного, поскольку от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Но это только на первый взгляд, а на второй меняется решительно все, поскольку в последней группе нет и не может быть места для эфира, частица которого легче атома водорода. Легчайшему эфиру полагалось быть первым в ряду химических элементов. Стоп! Довольно с нас сказок! пускай и научных, а если точнее, то псевдо научных. Да, Менделеев допускал существование мирового эфира, относил его к инертным газам и считал, что инертные газы, как не образующие химических соединений, должны находиться в нулевой группе периодической таблицы. Было такое, но великий ученый не успел, как принято выражаться нынче полностью раскрыть тему мирового эфира. Этому помешала смерть. В своих работах, посвященных эфиру, Менделеев всего лишь обозначил проблему, поставил ряд вопросов, но не дал на них однозначных точных ответов. Гипотеза, занимавшая мысли ученого с 70-х годов XIX -го века, так и осталась гипотезой, Да, Менделеев писал о существовании эфира довольно уверенно, и эта уверенность основывалась на том, что его научные предсказания не раз сбывались, но он никак не подтвердил существование эфира Ньютония. Не подтвердил. И после Менделеева никому не удалось получить убедительных доказательств существования мирового эфира, Ни не как некой однородной непрерывной механической среды, заполняющей пространство, эфир в понимании физиков, ни как атомарного химического элемента, эфир в понимании химиков. Теперь давайте поговорим о том, почему нулевая подгруппа вдруг стала восьмой или восемнадцатой, то есть из самой первой превратилась в самую последнюю. Посмотрите на периодическую таблицу. Видите провал между водородом и гелием, который особенно наглядно представлен в современной длиннопериодной форме таблицы. Первый элемент, водород, находится в первой группе, а второй, гелий, в восемнадцатой. А между ними пустота. Вот эта самая пустота и не нравилась Менделееву, создавая для инертных газов нулевую группу. Менделеев стремился к тому, чтобы его таблица выглядела бы гармонично. В марте 1900 года в Лондоне произошла встреча Дмитрия Менделеева с британским химиком Уильямом Рамзаем. Уильям Рамзай, открывшим инертные газы. Первый из инертных газов аргон был открыт Уильямом Рамзаем в сотрудничестве с Джоном Уильямом Стредтом. Третьим бароном Рэйли Джон Стрэтт. Третий барон Рэйлин. Оба ученых сошлись на том, что новой группе инертных газов в периодической системе химических элементов следует быть нулевой. Существование эфира в ходе этой встречи не обсуждалось. В седьмом издании «Основ химии» Менделеева, которое вышло в 1903 году, была помещена периодическая таблица. включавшее нулевую группу инертных газов. Интересная деталь: вариант таблицы с нулевой группой удостоился великой чести. Он был увековечен в виде мозаики на стене неи метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева в Санкт-Петербурге, Московский проспект 19. Эта мозаика служит частью, точнее фоном для установленного перед ней памятника Менделееву. открытого в 1934 году к столетию со дня рождения великого ученого. Элементы, открытые при жизни Дмитрия Ивановича, обозначены на мозаике красным цветом, а открытые с 1907 по 1934 – синим. В народе гигантскую мозаику прозвали «шпаргалкой для гулливера». Таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева смотрите в приложении PDF. Обратите внимание на следующие обстоятельства: в середине тридцатых годов прошлого века использовалась периодическая таблица с нулевой подгруппой. Настенная мозаика наглядное тому доказательство. В книгах по химии, вышедших в первой половине двадцатого века, можно найти еще кучу подобных доказательств. И только в шестидесятые годы двадцатого века нулевая подгруппа превратилась в восьмую, объединившую инертные газы подгруппа 8А с некоторыми переходными металлами подгруппа 8Б. В шестидесятые годы двадцатого века о том, что никакого мирового эфира не существует, убедительно доказала специальная теория относительности, которая была создана. Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Альберт Эйнштейн, коллектора динамики движущихся тел. Свойства, которые прежде приписывались эфиру, Эйнштейн объяснил как проявление объективных свойств пространства и времени. Пусть и не сразу, но довольно скоро точка зрения Эйнштейна была принята мировым научным сообществом. Какой тогда был смысл в махинации с номерами групп в шестидесятые годы, если вопрос о существовании эфира был закрыт полвека назад? На самом деле нулевая подгруппа превратилась в восьмую на основании полученных научных данных. Инертные газы, имеющие на наружном электронном слое полный комплект электронов, должны завершать период, а не начинать его. Так логичнее, правильнее. И в заключение несколько слов о прекращении финансирования эксперимента Николы Теслы по созданию всемирной беспроводной системы передачи энергии. Джон Пирпант Морган инвестировал в эксперимент Теслы сто пятьдесят тысяч долларов. По нынешним меркам эта сумма эквивалентна примерно пяти миллионам долларов. Финансиста Моргана. В первую очередь привлекала возможность коммерческого трансатлантического радиовещания. Вряд ли нужно объяснять, какие перспективы открывала прямая радиосвязь Америки с Европой. По проекту Теслы была построена сороко семи метровая деревянная каркасная башня с пятидесяти пяти тонным медным куполом полушария на верху. Башня влетела в крепкую копеечку. К слову, будь сказано, что Морган являлся крупнейшим, но не единственным спонсором эксперимента. Часть средств давали другие спонсоры, а кроме того, Тесла вкладывал в дела гонорары от патентов на двигатели переменного тока и ряд других изобретений, имевших коммерческий успех. В 1905 году истекли сроки действия самых прибыльных патентов Теслы. А в январе 1906 года канадским изобретателем Реджинальдом Фессендином был проведен первый успешный двусторонний сеанс трансатлантической радиосвязи при помощи азбуки Морзе. Действующая система радиосвязи Фессендина две относительно небольшие антеннные мачты и два роторно-искровых передатчика стоила сущие гроши в сравнении. С еще не действующей башней Теслы, разумеется, Морган и прочие спонсоры тут же потеряли интерес к эксперименту Теслы, который они поддерживали не из любви к прогрессу, а в расчете на выгоды от использования его результатов. Бизнес только бизнес и ничего личного. Как только проект оказался невыгодным, его финансирование прекращается.